Глава двадцать Новые обстоятельства. «Да кто ты такой вообще? Кто вы все такие?» — заожал я, продолжая извиваться на асфальте. Те ребята, что носили черные комбинзоны, продолжили молча пытаться вскрыть защитный купол. «Черт, да я же с такой легкостью порвал вампиров там, на арене!» Да я уже столько всего успел натворить, и вот снова какие-то засранцы спеленали меня посреди улицы. Да когда же это все закончится? Я же хотел просто отдохнуть, мне уже хватит приключений. И чего я не согласился на предложение Гроуфакса? но ну, подвез бы он меня, и что бы со мной произошло? Там, конечно, все дело было в Луите, но я тоже знаю, что с ней все в порядке. Я не уверен в том, что он, порвав этих бедолах, не понесется дальше искать себе жертв. Я ведь еще не умею его контролировать. Зато эльф, который до этого пытался меня вежливо куда-то увезти, вдруг заговорил. Причем я слышал его голос так, будто он говорил у самого моего уха. — Я посланник от довольно важного эльфа, который желает с вами поговорить и намерен свою миссию выполнить. — Что да вот этих субъектов? — он окинул взглядом эрков и эльфа, стоящего у фургонов. — Вижу их впервые. Думаю, если вы не согласитесь составить мне компанию, и они сломают-таки ваш щит, у вас появится больше шансов получить ответ на ваш вопрос. Сказав это... Эльф поднял брови, взглянул на свои пальцы, которые выставил перед собой и принялся изучать ногти. Говнюк-островухий. Не знаю, чем меня скрутили, но я совершенно не видел никаких пут. Будто парализованно лежал пластом на асфальте и брыкался. Попытался пустить огонь из пальцев. И если бы мой многострадальный костюм не был зачарован, то обязательно поджег бы себя. «Ладно». «Кто там ваш господин?» Перестав сопротивляться, спросил я. «Я вообще не знал, что у эльфов бывают господа. У меня складывается впечатление, что никто, кроме этого эльфа, меня не слышит. Даже второй эльф начал хмуриться, глядя на мое лицо. Видимо, пытался прочесть что-то по губам. При этом он все чаще бросал на моего собеседника недовольные взгляды. «Я не могу назвать его имя», — последовал тут же ответ. Одновременно с этим один из эрков вынул нечто похожее на асфальтовый бур и принялся сверлить мой купол. «А «Мне грозит опасность?» Бур, которому эрк пытался вскрыть мою защиту, принялся дымить, а Эль, стоящий за спинами эрков, видимо, решил разобраться в ситуации и медленно направился по кругу, явно намереваясь перекинуться парой ласковых с моим собеседником. «Скажу честно, у господина есть причины вас не любить». Однако не думаю, что он решил с вами как-то расквитаться. Скорее, наоборот. Что именно наоборот, эльф не уточнил и в сторону второго эльфа даже не взглянул. Хотя тот шагал довольно уверенно. Еще один нерк выудил нечто напоминающее кусок бетонной колонны с торчащей из нее арматурой. И как следует, размахнувшись, опустил ее на мою защиту. В стороны брызнули осколки застывшего раствора, арматура задымилась, но Эрка это не остановила, и он сделал новый замах. «Черт! Ладно, я согласен», — произнес я. «То есть я правильно понял, что вы готовы проследовать со мной к моему господину?» — спросил эльф, продолжая изучать ногти. «Готов я, готов!» — рыкнул я, прекрасно понимая, что остроухи издевается и вы не сбежите, когда я вас вытащу, а доедете до пункта назначения. «Да что ж ты такой нудный! Я сказал, что готов и поеду. Давай, вытаскивай меня уже отсюда!» — начал заводиться я. «Хорошо, тогда поднимайтесь!» — невозмутимо сказал он. «А, «В смысле, я же...» — я вдруг понял, что мои руки и ноги свободны, а я и правда могу подняться. «Так это ты меня, что ли, держал?» Я едва не взорвался. «Нет», — спокойно ответил эльф, оттолкнувшись от стены. «Но освободить мог в любой момент. Магия — это детская, любой школьник справится», — хмыкнул он. Я в это время пытался подняться на ноги, но сыплющиеся сверху удары затрудняли эту задачу. Радовал еще, что щит держал. «Слушай, я ведь...» — начал было и я, но эльф меня прервал. «Хорошенько-то подумайте о том, что собираетесь сказать». Вы дали обещание. К тому же, думаю, мне не оставить труда снять и вашу защиту. Я уже и сам забыл, что хотел сказать. Эрки возбудились, увидев, что я пытаюсь подняться и принялись дубасить по мне с удвоенной силой. Вот же неугомонная. Меня начала обволакивать дымка. В следующий миг я почувствовал, как мои внутренности скрутило, будто внутрь меня поместили здоровенный крюк и принялись наматывать на него содержимое моего живота. А затем вы вовсе попытались выдернуть все наружу. Я вдруг обнаружил себя стоящим возле спортивного автомобиля, который выглядел особенно дорого и хищно. Дверь автомобиля открылась передо мной. — Не забудьте снять свой щит, — прежним тоном произнес эльф из салона спорткара. Я последовал его словам, и уже через секунду оказался на удобном кожаном кресле автомобиля. Кресло, на удивление, оказалось очень мягким. Салон был отделан в нежно-голубых и сливочных тонах. Захлопнув дверь, я посмотрел на сидящего сбоку от меня эльфа. По его виду было понятно, что фокус, который он провернул, дался ему нелегко. Эльф морщился от боли и был бледен, однако мешкать не стал, и машина в следующую же секунду рванула с места чего меня вдавило в сиденье. — Так ты скажешь, кто твой господин? — спросил я. — Он сам скоро вам об этом скажет, — ответил эльф прежним флегматичным тоном. — Будьте добры, пристегнитесь. Я мог бы ответить колкостью на его просьбу, но, учитывая то, как он гнал, решил-таки подчиниться. — А кто был тот эльф? — Ну, который командовал эрками, — спросил я. — А вы тоже знаете всех полуэльфов этого города? — ответил он вопросом. — У вас была возможность поинтересоваться у него самого. Очевидно, что возможность упущена. — Ну да, нечего сказать. Однако я решил не сдаваться. — А как ваше имя? — задал я очередной вопрос. — Не думаю, что это ценная информация. В своей прежней манере ответил эльф. Он вроде оставался вежливым, но ясно давал понять, что никакой информации я от него не получу. А тем временем мы ехали куда-то в противоположную сторону от центра города, хотя я ожидал иного. Вроде важные господа должны жить в центре города. Более того, я думал, что это кто-то из присутствующих на арене сегодня. И, судя по всему, это должен быть эльф. «А ваш господин ведь эльф?» — спросил я. «Не думаю, что подобный вам стал бы служить вампиру или эрку. все «Все кому-то служат». — пожал плечами эльф. — Как минимум королю. Да и сам король служит на благо нашей страны. Я подождал, надеясь на более развернутый ответ, но его так и не последовало. Да и черт с ним. Если по правде, меня до сих пор не отпустило от происходящего на том перекрестке и просто хотелось с кем-то поболтать. К тому же совершенно не ясно, что мне сулит эта поездка. Городские пейзажи сменились полями, лесами и всем тем, чем изобилует загородная природа. Эльфа я больше ни о чем не спрашивал, разве о том, что как долго нам ехать, но тоже получил пространный ответ о длине пути каждого на этой земле. В итоге ехали мы больше часа, и, кажется, даже успел вздремнуть. Когда виды стали изменяться, я так и не заметил. Деревья, растущие вдоль узкой дороги, приобрели чуть... Более ухоженный вид, иногда сквозь заросли мел мелькали дорогие поместья, даже трава здесь казалась сочнее, что ли. Наконец автомобиль моего спутника затормозил возле высоких ворот, выкванных из белого металла. Они тут же стали разъезжаться в стороны, открывая проезд. И вроде за воротами были обычные деревья и постройки, однако все там кричало о необычайной дороговизне. И если бы меня спросили, почему я так решил, я не смог бы ответить. Это как качественное изделие из кожи, вроде не блестит золотом, но ценность вещи ощущается. Над поместьем стояло совсем не осеннее небо. Вокруг была благодать и красота, пели птицы, которых было слышно даже сквозь урчание мотора. И ни одной живой души, миновав вишневый сад, который, несмотря на время года, цвел, Мы выехали к четырехэтажному поместью, что не уступало размерам зданию школы Шретгер. «Вот это замок!» — протянул я, но эльф даже не прокомментировал. «Идемте», — произнес он, остановившись у самого входа. Дверь автомобиля раскрылась передо мной сама собой. Отстегнув ремень безопасности, я вышел и огляделся. Я будто попал в тропическую страну. Даже порадовался тому, что не успел утеплиться отовсюду вдруг налетели экзотические бабочки и принялись кружиться над моей головой красота вы идете эльф уже стоял в дверях поместья я только сейчас понял что несмотря на свои габариты оно было построено из дерева оторвав взгляд от танцующих бабочек оторвав взгляд от танцующих бабочек я направился следом за эльфом. Миновав двери, я оказался в гигантском холле, который вполне подошел бы для проживания многодетной семьи слонов ну, или жирафов. По периметру помещения располагались большие витражные стекла, узоры которых изображали какие-то исторические события. Эльф меня не ждал и безжалостно окликал каждый раз, когда я застывал на полпути с открытым ртом, находя нечто удивительное. «Все же эльфы...» жуткие выпендрежники, а этот дом, кроме как эльфу, никому больше принадлежать и не мог. Мы миновали еще несколько помещений, которые вполне могли бы поконкурировать с выставочными залами какого-нибудь музея, и вышли в отделанный серебром и белым шелком коридор. Мой провожатый остановился у высоких белых дверей, постоял немного или несколько секунд закрытыми глазами, будто молился, а затем шагнул вперед. Двери перед ним распахнулись, открывая кабинет, который скорее походил на тронный зал. У дальней стены за большим столом сидел эльф. Он глядел прямо на меня. Он выседал в кресле с высокой спинкой, изображающей раскидистое дерево. По мере приближения я смог получше его рассмотреть, и похоже это был самый старый эльф, которого можно было только представить. Я даже покопался в памяти эльфина. Судя по его знаниям, даже самые древние эльфы выглядят как подростки, а этот вот подздал. Видимо, жизнь тяжелая, но или это действительно какой-то древний. У меня даже мурашки побежали по спине. — Спасибо, мой друг, вы можете быть свободны, — произнес старик, окинув меня с ног до головы оценивающим взглядом. Дождавшись, когда мой провожатый закроет за собой дверь, он указал мне место справа от своего стола. Я не сразу понял, что он от меня хочет, но в следующую секунду прямо из-под пола появились стремительно растущие побеги белого дерева, которые тут же приняли форму стула. Не найдя лучшего решения, я направился к указанному месту, чувствуя неловкость от того, что старик разглядывал меня так, будто пытался запомнить на всю жизнь. Я прям физически ощущал на себе его пристальный взгляд. А «Чем я могу?» — хотел было спросить я, как только уселся на стул, но старик прервал меня взмахом руки, не прекращая свой осмотр. Меня нелегко смутить, но хоть последние события могли бы говорить об обратном, сейчас я подумал, что лучше будет помалкивать, ждать, когда этот хрыч сам решит заговорить. «Да уж...» Наконец протянул он, отведя разочарованный чем-то взгляд в сторону. «Не думал я, что нам когда-то придется встретиться. Да и желанием не горел». Он поджал губы, а затем снова взглянул на меня своим пронзительными синими глазами, в которых блуждали разряды молнии. «Ну, здравствуй, сын моей заблудшей дочери. Олег Ковальчук?» Теле бойца. Книга четвертая. Читал Денис Ударов. двадцать -го. 2023 год.